Глава двенадцатая. Научный сотрудник НИИ физики пространства Филиппов в свои тридцать выглядел так молодо, что мне подспутно хотелось сказать про него «парень». Высокий, выше меня больше, чем на голову, худой, со слегка растрепанной короткой прической, он явно чувствовал себя не в своей тарелке на сельской улице. Кроме одежды и взгляды местных, как магнитом тянул к себе сверкающий холодным никелем цилиндрический контейнер. Похоже, хранят и носят прошедшие стерилизацию медицинские инструменты, вроде скальпеля и зажимов. Научный сотрудник нес его за ручку на верхней части. Собственно, это был весь его багаж. А, ну и да, несмотря на официальную миссию, отдельный транспорт Михаилу Сергеевичу государство не предоставило, так что к нашей калитке ему пришлось топать через всю деревню. «Разувайтесь, сразу мойте руки и за стол». «Не дала гостью и рта раскрыть бабушка». Её, как и меня, прилёти Михаилова предупредила Зэта. Всего за пару суток умудрившись овтиреться моей родственнице в полное доверие, пока я торчал в школе. Марина аж доверила ей вчера про полку грядок, разрешив напрямую управлять имеющимся в хозяйстве андроидом. То есть одну из самых сложных задач для бытового машинного интеллекта, которую даже садово-огородный культиватор не мог обработать без ошибок. Разумеется, Синта не ударила в грязь лицом. «Никаких возражений в моем доме. Сначала еда, потом дела. У нас так принято». Наворачивая сначала настоящую борщ со сметаной, ложка стоит, все как положено, а потом нежнейшее куриное филе, запеченное в сливках, я из-под воль наблюдал за комиссией для освидетельствования моих сверхспособностей, почему-то представленной в одном лице, и за его застольными приключениями. Филиппов своей внешностью и поведением определённо растревожил в моей пеконше и так простимулированный моим появлением материнский инстинкт. А неуклюжими попытками отказаться от каждой следующей перемены блюд, только ещё больше бабушку раздрадоривал. Единственное, от чего мужику удалось отмахнуться, это от стопки самогона, и то только потому, что это было со стороны моей родственницы своеобразный тест. преверка прошла успешно, и шансов увернуться от настоящего поощрения у наиучного сотрудника не осталось вовсе. Как результат от пивчая, он просто не смог встать с места, и первичный опрос ему пришлось проводить прямо тут же. Ярослав Витальевич, снимите, пожалуйста, гарнитуру. Вот же просто слава, пожалел я жертву домашнего пищевого насилия, откладывая средства связи ZTE на край стола. Логичная мера при устном опросе нужно же убедиться, что анализируемому сверху никто ничего не подсказывает. И можно на ты. По протоколу положено. Михаил заглянул в свой ПКУ, тяжело вздохнул и сдался. Ладно, слава, расскажи о своей способности, как ты её себе представляешь? И как в себя обнаружил? Изменения, внесённые феноменом образования порталов, ведущих в другие реальности, очень медленно откатываются рядом со мной. Эту фразу я специально продумал заранее, узнав от Zet, что разговор с комиссией мало того, что фиксируется, ещё и будет независимо анализироваться искусственным интеллектом. Задача ИИ является проверка на соответствие описанного формализованным описаниям в других сверселях. Мне вовсе не хотелось, чтобы после обработки пришлось дополнительно тестироваться, доказывая, что у меня именно якорные силы, а не какой-нибудь ремонт. И вообще, в этот раз я намеревался играть максимально открыто и честно, до разумного предела, конечно. Кроме того, сверхъестественные силы без физического компонента на меня не действуют совсем. Собственно, я так впервые за собой способности обнаружил, когда менталист не смог взять меня под контроль. Я же внезапно поёжился. Теплая, даже жаркая домашняя атмосфера чаепития за настоящим, пушущим жаром самоваром резко сменилась на стылую напряженную. Это произошло еще до того, как я покинул Японию. Переводя взгляд с лица Марины на лицо Михаила и назад, осторожно добавил. Там такое не то чтобы совсем в порядке вещей, но может не повезти, как мне. Научный сотрудник беззвучно выдохнул и тут же схватился за ПКУ. Видимо, выискивая сведения об этой части моей биографии в предоставленных ему документах, а вот родственница даже не подумала успокаиваться. Тебя ведь обследовали после нападения. Что тебе тогда сказал психолог? Бабушка, я демонстративно закатил глаза. Говорю же, на меня не действуют чистые сверхсилы. Он мне ничего не смог сделать. Это правда? Теперь моя пекунша не постеснялась схватить за рукав всё ещё читающего с экрана Филиппова и хорошенько его встряхнуть. Вы же можете проверить. Сначала я неправильно понял, о чём это она, подумав, что родственница просит провести проверку моего психического здоровья у Михаила, как у представителя государственной комиссии. Даже у Спиострадальчуски поморщится. Знал бы, никогда просто столкновение с психом с верхом на крыше Хьютона не сболтнул. И только после этого заметил наконец, куда направлен был взгляд Марины. На небольшой круглый значок с простенькой пиктограммой, который до того удачно отмяняет камер под контролем Зеты, закрывал лацкан пиджака. "Боюсь, мой дар работает неподходящим для него образом", очень сконфуженно промямлил научный сотрудник, после чего бабушка его всё-таки отпустила. "Извините, нет, нет, я всё понимаю", в свою очередь, принялся утешать пожилую женщину наш гость. "Сам бы так Но я сенсор. Мой способствовать чувствовать пассивное, она ничего не передаёт. Тут он заметил, что я рассматриваю его значок. Совсем голова дырявая, окончательно расстроился он. Хотел же перевесить ещё перед калиткой. Он указывает на сверхспособность, перебил я его. Пиктограмма на чёрной поверхности схематически изображала что-то вроде дисплея радара. Ассоциация с силой гостя прямая. А почему он забыл, а лично мне целиком и полностью понятно? Благодаря ЗЭТе научный сотрудник и секунды перед закрытым проходом в заборе простоять не успел. «Действительно, вы же, наверное, не в курсе из-за жизни за рубежом», – догадался Филиппов и, наконец, все объяснил подробно. «Не просто обозначает. Этот нагрудный знак подтверждает, что на гражданской службе я достаточно овладел своим даром, чтобы на результаты его использования можно было бы опираться в чрезвычайной ситуации». То есть, на гражданке с верхов учат использовать выявленный дар не просто в пользу для других, а системно. Как интересно. Придётся лететь в Питер. Прежде чем я успела озвучить новый вопрос, решительно повестила меня Марина. В Пскове точно нет специалистов нужного уровня. Но я же попытался напомнить ей про свою невосприимчивость я. Он мог просто заставить тебя забыть. Категорически отмила она все мои аргументы заранее. Когда бы он заставил меня забыть о нашей с ним встрече, как мне показалось, резонно возразил я. А они все, отдвинутые, даже не стало слушать Опиконша. Кто знает, что у него в голове на тот момент было? Я, ты что не понимаешь, насколько всё серьёзно? Что крутилось в мозгах у психонаёмника в тот момент, я знал прекрасно. Уже ничего. Не после удара тяжеленной стальной дверью, а после я его и вовсе скинул с крыши в провал лифтовой шахты. поставив жирную точку в нашем знакомстве. Не думаю, что даже самый чокнутый разумник стал бы программировать жертву на собственное убийство. Во всяком случае, конкретно вот у этого жизнелюбием помнится был полный порядок. Но вслух я про эту историю хрена с два еще какие-нибудь подробности озвучу. «Я боюсь, Марина Викторовна целиком и полностью права», тем временем подтвердил Михаил. «Менталисты с момента обретения способностей одна сплошная проблема и для других, и для себя». К счастью, рождаются дети с такими сверхсилами очень редко, а согласившиеся научиться не просто подавлять свой дар, но использовать его во благо обществу, и того меньше. Но если на тебя воздействовал такой одарённый, необученный по нашей системе, да ещё с недобрыми намерениями, пытался воздействовать, пытался, с нажимом в голосе в третий раз повторил я. Попадать в лапы психиатру, да ещё и светилу, работающему в клинике, а скорее даже в психбольнице федерального значения, не хотелось отчаянно. И не потому, что я не верил в местную отечественную медицину, очень даже наоборот. Свои собственные силы и способности я оценивал адекватно. Психу такого уровня не составит большого труда найти несоответствие в моём поведении с реальным возрастом. А разум будет копать максимально глубоко в поисках следов ментальной травмы, раскопает в итоге вообще всё. Ну уж нет. Михаил Сергеевич, раз не можете сами воздействовать на меня, может, другой свер согласится? Ведь наверняка у нас или поблизости, да хоть в райцентре подходящий живёт. Он на меня воздействует, а вы убедитесь. Если так подумать, то возможно, можно будет обойтись контейнером с тестовыми образцами. В очередной раз задумался научный сотрудник. Я оставил его в кор... О, спасибо. Андроид, которого Синта незаметно пригнала в дом и продолжала держать под прямым контролем, передал цилиндр с ручкой в руки Филиппова раньше, чем он успел договорить. Прежде чем человекоподобный, как местно говорят, болван успел уйти, я едва заметно ему кивнул. Да, любимая, я в тебе и в твоей поддержке не сомневался ни на секунду. Если бы меня родственница или гость куда-то решили повести против воли, и ждал бы очень неприятный сюрприз. Но до такого лучше не доводить, южу, понятно. Встаньте, слава, встань, пожалуйста, между контейнером и мною. Подвинув на край стола свою стальную штуковину, отошёл в противоположную сторону сенсор. Нет, не подходи ко мне, наоборот, закрой образцы спиной. Да, вот так. Спасибо. Теперь мне требуется немного времени. Образцы Мне стало интересно, что же такое холозист стальным боком не спины, изготовленный изменённая магия сверхсилами материала, и затопы. Контрольная группа из проб жидких, твёрдых и газообразных веществ. Из затопов изогнула бровь бабушка, немного опередив меня. Никакой радиации вне контейнера. Теперь от своей болтливости провалиться в ску землю захотелось Михаилу, потому он зачистил Открывать его не придётся, пока он не вернётся в институт. Я же способен определить, что внутри даже отсюда, если мне ничего не мешает. То есть магии или ещё чего за стенки контейнера по твоим же словам просачивается. Подумал, но не озвучил я. Слишком уж хотелось, чтобы представитель госкомиссии поскорее вынес свой вердикт. Вместо этого спросил другое. Значит, вы уже заранее знали, что ждать от обладателя якорных способностей, раз приготовили подобные тесты с материалами? Ты о том, что скорость воздействия твоих способностей далека от мгновенной, Расина переспросил меня этот тип, полностью сосредоточившийся на своеобразных попытках что-то рассмотреть у меня за спиной. Для этого он сначала пытался сместо заглянуть за меня, потом начал перемещаться по комнате. Ну, согласись, это было логично. Иначе бы тебе не удалось столько скрывать проявление своих сил. Элла, логика, и ведь не сказать, что Михаил в своих выводах не прав. Слушайте, а ведь и правда работает, внезапно замерёв посреди комнаты вслух удивился Филиппов. Если я пытаюсь работать через славу, то контейнер словно пропадает за ним, а если смотрю сбоку, это как маленькая чёрная дыра. Я вижу, что изменённые вещества деградируют медленно, почти незаметно даже для меня, но словно из них что-то высасывает. А другие случаи, кроме разрушения воздействия менталиста были Вот это энтузиазм прорезался. Сразу бы так, но просто так теперь ответа от меня не получить. А, были, со вздохом подтвердил я и на вопросительный взгляд повёл зрачками в сторону всё ещё напряжённо наблюдающей за нами бабушки. К чести сенсора он понял намёк спустя лишь секунду, вздохнул. Ужай моя Марина Викторовна, я вынужден констатировать, что ваш внук действительно полностью защитился от воздействия менталиста. Вполне пристойно даже на показ вздохнув, типа, я пытался, но факты выдал своё экспертное мнение представитель комиссии и получил в ответ. Точно? Может всё-таки лучше провериться? Я уже записалась на приём. Нет-нет, ты даже не смотри на меня. Я вот чая прямо сейчас очень захотел. Вообще, кто тебя заставляет при родственнице меня расспрашивать? Это моё экспертное заключение, повторил научный сотрудник, перестав косить на меня глазами. Нам уж лучше всё-таки провериться. О, это надолго.